Глава пятьдесят На небольшом возвышении виднелась палатка, несколько отличающаяся от остальных — штаб. У входа стоял сам маршал в сверкающих золотых латах. Его окружали другие офицеры, которые активно пытались гнуть свою точку зрения в том, как должна идти битва. «А, прихвостни нового советника!» — небрежно бросил он, завидев Максимилиана и Кассандру. Услышав же нелицеприятную реплику в свой адрес, Кассандра, которая и так сейчас находилась в весьма нервозном состоянии, разве что не зашипела. Однако сегодня полуэльфа проявляла просто невиданные чудеса самоконтроля. Покосившись на вирса, который одарил ее многозначительным взглядом, она лишь сжала зубы, оставляя ему возможность вести переговоры. Только лишь с силой сжала его пальцы, сама того не замечая. «На твоем месте я бы был повежливее с последним шансом на твою жалкую жизнь, человек». Вирс, впрочем, как и всегда, учтивостью не отличался. «Как давно вы здесь?» «День», — стиснув зубы, процедил маршал. Он даже побагровел, но ответить еще большим хамством не решился. Все же было в Максимилиане что-то такое, что будто бы подсказывало «не связывайся». «Разведчики докладывают, что отродье тьмы скоро будут здесь». «Что планируете предпринять?» «Неужели у мага...» «Маршал особенно выделил последнее слово. Есть советы по тактике. Здесь, будет вам известно, собрались лучшие стратеги». «И все они прошли через войны с тьмой?» «Нет». «Маршал, кажется, стал еще более багровым. На шее вздулись вены». «Ох, как же ему не нравилось, что кто-то смеет говорить с ним в подобном ключе!» «Мы с коллегами считаем, что нужно отправить кавалерию». «Которая разобьется острой Мурдраалов», — играючи парировал чернокнижник. В общем, следующий час шел этакий баттл Вирса и Маршала, в основном на тему тактики, хотя порой переходил и на оскорбление, что Максимилиан неумолимо пресекал». Этот гордый воин выглядел как ребенок по сравнению с чернокнижником, хоть и был сильнее, да в плечах шире. Только вот Вирс на своих веках повидал и перечитал столько, сколько этот маршал и за всю жизнь бы не осилил. Кассандра сперва пыталась вникнуть в обсуждение и понять, что вообще будет происходить и как, но вскоре пришла к мысли, что ее мозг не предназначен для обдумывания тактики боя. Потому Кэс, поникнув, уселась на свободный стул, сложила руки на столе перед собой и уткнулась в них подбородком. Спустя еще минут двадцать начала нетерпеливо ерзать. Вытянув руку, создала на ладони маленький огонек и принялась играться с ним — особо не прислушиваясь голосам, лишь улавливая тембр верса краем уха. Огонёк же в её руке принимал разные формы — то бегущего оленя, то парящего сокола, то маленького урагана. Полуэльфа прислушалась к собственным ощущениям и с некоторым недоумением даже осознала, насколько играючи теперь распоряжается пламенем. Не лишним было бы подзарядиться перед боем — «Лучше уж пусть будет в полную мощь готова», — невесело подумала девушка, предвкушая неприятную процедуру. «Вам выдадут доспехи», — произнес маршал, когда его унижение закончилось. Его взгляд перешел на пиромантку. «Я так понимаю, женщина тоже будет участвовать?» «Женщина! Сколько презрения в одном слове!» Кассандра ответила маршалу не менее презрительным взглядом. «Ей тоже выдать что-нибудь, чтобы первый же приспешник не вспорол ей брюха. решил осведомиться командующий. Вирс же, не замечавший прежде, чем занята его подопечная, теперь наблюдал за её игрой с некоторым удивлением. «Как же он меня достал!» — Кэс не обратила внимания на удивлённый взгляд чернокнижника. «Не маршал, а самовлюблённый кретин. Если я девушка, а значит, ни на что не способна...» Какая-то невероятной силы злость поднялась в душе пиромантки. Выдернув из стола воткнутый кем-то ранее нож, Кассандра высвободила немного пламени, окутав им руку, держащую кинжал. Не прошло и полминуты, как металл начал капать на стол, прожигая древесину. Вирс уже безо всяких эмоций наблюдал за тем, как разгневанная пиромантка плавит кинжал. Кажется, нервы у девчушки сдают. Обычно ведь это его прерогатива — ругаться с окружающими. Она же, как правило, выступала миротворцем. — Обойдусь! — прорычала Кассандра и демонстративно швырнула кинжал, вернее покореженные остатки, на столешницу перед маршалом и вышла из палатки. На самом деле отрицательное отношение к доспехам было обусловлено отнюдь не самомнением. Видя эти громадные и тяжелые латы, Кассандра даже представить себе не могла, как будет исполнять все свои танцевально-магические действия в этих бандурах. Проводив взглядом покинувшую палатку-пиромантку, Вирс снова повернулся к маршалу. Тот теперь из Багрового становился все бледнее. «Ох, сведет Кэс бедолагу в могилу раньше времени!» Черный маг вновь обратился к маршалу. «И еще кое-что. Когда все закончится, я хочу, чтобы ваша армия поддержала меня». Решительно продолжил он. «Что это значит?» Командующий вернул себе гневный тон. «Сменять одного чернушника на другого?» «Я, по крайней мере, не мечу на место шиитана. А теперь бедный маршал позеленел, стоило услышать нечестивое имя. И я сохраню вам жизнь. Возможно». Где гарантия, что вы сдержите свои слова, чернокнижник? А у вас есть выбор? флегматично поинтересовался чернокнижник и, не дожидаясь ответа, отправился вслед за Кэс. Женщина тоже будет участвовать, прочитала пиромантка. Могу и не участвовать. Мужлан неотёсанный. Даже в тавернах мужики не брезговали воительницами, а тут женщина, футынуты. Под ноги как раз попался забытый кем-то шлем, описав живописную дугу, с металлическим грохотом он и прокатился по земле и деликатно застыл в стороне. Кэс проследила траекторию полёта незадачливого объекта и, наконец, заметила рядом пустой костёр. Нервно закатав рукава рубашки, Кэс озлобленно сунула руки в огонь. Чёрт бы их побрал! Она морщилась, подавляя огонь внутри себя, не позволяя ему сплестись с пламенем костра. Кожа начала вздуваться пузырями. Запах горелой плоти разносился по округе. Кассандра плохо скрывала эмоции. И потому, как она сжимала зубы, кусала губы, было видно, что сейчас огонь причиняет ей такую же боль, как обычному человеку. «Ну давай уже!» — зло выкрикнула пиромантка — Чем больше энергии было внутри, тем сложнее было принимать ее извне. Потому сейчас, желая заполнить отнюдь не пустой резерв до краев, она ощущала не очень-то приятное воздействие. Чернокнижник несколько секунд смотрел, как Кэс заряжается. Лучше, наверное, ей сейчас не мешать. Огонь костра, наконец, признал в Кассандре родную душу. Ласково, будто извиняясь, опутал руки девушки и начал проникать внутрь. Было похоже, что Кэс просто всасывает огонь в себя, который, впрочем, все не убывал, и костер по-прежнему горел. Солдаты, ставшие случайными свидетелями происходившего, старались как можно быстрее удалиться от греха подальше, а кто-то даже осенял себя святыми знаками. Впрочем, не впервой. Закончив, Кэс поднялась и огляделась в поисках Вирса. Девушка слегка покачивала и подташнивала, но так бывало весьма часто, когда ее переполняла чужеродная сила, созданная не ей самой. Обстановка вокруг становилась все более напряженной. Время шло к закату, лагерь жил своей жизнью, но все ждали часа, когда вражеская армия приблизится настолько, что станет видна. День тянулся невыносимо долго. Кассандра скиталась между палатками и тренировочными площадками, то и дело останавливаясь, чтобы посмотреть на тренировку умелых бойцов. Все же раньше она не имела дел с солдатами центра. «Они вроде неплохо подготовлены», — послышался рядом голос Вирса. Кэс стояла, облокотившись на телегу с провиантом, и смотрела на мужчин, которые слаженно отрабатывали приемы с мечами. На реплику Вирса пожала плечами. Будем надеяться, что не потеряют хватку, увидев морды троллоков. Чернокнижника смущало количество молодых солдат. Похоже, большую часть армии составляли новички, которых только недавно взяли на службу. Раньше ведь в большой армии не было такой необходимости, да и расточительно было для казны содержать целое полчища солдат. Были здесь и наемники, больше внушающие надежду на поддержку в бою. Впрочем, и биться им всем придется не с людьми, а тут и не знаешь, что лучше. Молодые и энергичные бойцы, у которых есть за что сражаться, или уставшие воины, не видавшие на своем веку значительных сражений. Время было все ближе к закату. Вирс и Кассандра решили, что, пожалуй, неплохо было бы отдохнуть перед предстоящим, Среди солдат уже ходили шепотки, что разведчики передали очередные донесения. Армию темного ожидали к завтрашнему вечеру. Кассандра первая скрылась в отведенной им палатке. Простая, двухместная, с парой шерстяных одеял на каждого. Вирса же задержали. Мальчишка-посланец передал, что мага ждут в штабе. «Не жди меня, ложись спать», — велел он девушке. Возле штаба его встретил почетный караул. Отогнув занавес, Вирс прошел в просторный шатер. «Ну, здравствуй, ученик!» За большим столом, что был завален бумагами и картами, сидел замон. «Не могу пожелать того же!» — сквозь зубы процедил Вирс. Белый мак усмехнулся. «Вы задержались!» — устроил даме романтическую прогулку по лесным кущам. Балзамон просто не мог удержаться и не подловить бывшего ученика. Впрочем, ответ его и не интересовал. «Завтра к вечеру темный будет здесь со своей армией. Ты помнишь свою задачу?» «Накуролесить так, чтобы он показался воочию?» «Именно. Но, похоже, планы несколько изменились. По донесениям разведчиков, он и так идёт во главе строя. Похоже, решил лично поприветствовать армию короля». Вирс чуть не заскрепел зубами. «И чего тогда ты хочешь от меня?» Напряжение между черным магом и белым усиливалось с каждой секундой. «Ты поддержишь армию», — решительно заявил Балзамон. «Вы вдвоем с этой девчонкой — единственные маги. Понимаешь ли, анклав инквизиторов малость набедокурил, но не о том речь. Ты выступишь вместе со всеми и окажешь поддержку». «Тёмного я заманю сам». Максимилиан смотрел на бывшего учителя прямо. «Что ж, предложенный вариант не сильно отличался от первоначального, да и так появлялись гарантии, что Балзамон и Тёмный схлестнутся между собой». «Хорошо», — всё же выдавил он. «Как просто ты стал на всё соглашаться, ученичок!» Балзамон открыто потешался над чернокнижником — «Похоже, белому было совершенно невдомек о планах бывшего ученика. Иди!» Вирс, развернувшись на каблуках, поспешил покинуть шатёр. Многое бы он отдал, чтобы активировать амулет, полученный в храме прямо сейчас, и стереть эту ухмылку превосходства с лица бывшего учителя. Но нет, нельзя. Он выждет более удобного момента, когда балзамон будет ослаблен. Утро встретило лагерь липким промозглым туманом. Кассандра совсем замёрзла под утро. Вирсу даже пришлось отодвинуться от неё и укутать в своё одеяло. Даже он чувствовал, какие холодные у девушки пальцы, а красный нос, едва видневшийся среди складок ткани, был красным. Сам Вирс почти не спал, не давала покоя мысль, что балзамон совсем рядом — Когда солнце уже было близко к зениту, Кассандра все же проснулась. В коконе одеял пиромантка все же отогрелась, да и солнце прогнало ночной холод. В палатке становилось душно, и они решили выбраться наружу. Лагерь снова кишел, живя своей жизнью. Весь день они вдвоем слонялись, словно непрекаянные. Вернее, Кассандра слонялась, а Вир с тенью следовал за ней, периодически объясняя непонятное. Например, устройство полевой кухни привело девушку в замешательство. В голове не укладывалось, как десяток поваров умудряются кормить целую армию. Но Вирс вовремя пояснил, что повара лишь контролируют процесс, а занимаются всем остальным — прислужники, которых тут было куда больше. К завтраку они опоздали, потому Кэс снова полезла в волшебную сумку, где было еще достаточно припасов. После обеда по лагерю разнеслись вести о скором приближении врага. Солдаты начинали строиться, создавая боевые формации. Вся кавалерия, что была в зоне видимости, собралась в один единый отряд и пустилась куда-то прочь от лагеря. Звучали приказы, а самоуверенность солдат буквально таяла на глазах. Кассандра же сейчас занималась тем, что пинала все, что попадалось на ее пути. Вирс тоже ощущал себя не слишком комфортно, но виной тому был не страх перед битвой, а грядущая возможность расправы с Балзамоном. Чуть не пинком прогнав прислужника, который порывался напялить на чернокнижника все железо подряд, Вирс принялся выборочно надевать на себя элементы доспехов. К помощи посторонних все-таки пришлось прийти. Помогал магу простой солдат». Несмотря на то, что все элементы брони ложились поверх балахона, смотрелись они на Максимилиане довольно неплохо. Сверкающий стальными отблесками нагрудник легко лег на грудь мага. Далее были прикреплены пластинчатые наплечники, с которых свисали кольчужные рукава, пластинчатые перчатки, наручи. Теперь пальцы вирса были похожи на стальные когти, ибо кончики латных перчаток были заострены. Защита для ног. С привычными сапогами пришлось расстаться. Им на замену пришли кольчужные. В довершение всему поверх капюшона магу напялили шлем. Т-образная прорезь для глаз позволяла видеть недовольные сузившиеся глаза. Другой прислужник уже вел боевого коня, одетого в кольчужную попону. В свободной руке мужчина держал копье. Закончив с амуницией, Маг повернулся к пиромантке. Только вот стоило девушке увидеть Вирса, как мрачное настроение отступило, будто бы испарилось. Нет, сперва она и вовсе не узнала чернокнижника в его новом облачении, но, приглядевшись, заметила столь привычный взгляд светящихся голубым глаз в прорезях шлема. Сперва пытаясь сдержаться, Кэс фыркнула, потом зажала рот, пытаясь сдержать смех — начала издавать хрюкающие звуки, а после и вовсе рассмеялась. Окружающие недовольно косились на полуэльфу, всё же атмосфера была явно невеселая, а тут заливистый девичий смех на весь лагерь. Сами солдаты во внешнем виде вирса ничего смешного не находили, но вот для Кэс... «О, боги!» — не унималась она. Подойдя к магу, девушка не удержалась и постучала по шлему. «Тук-тук!» И снова рассмеялась. «Ага, я сам в восторге», — произнес чернокнижник, отмахиваясь от пиромантки. Его голос приобрел новые стальные нотки. Так действовал шлем, но все же был ясным и четким, ибо прорезь была довольно широкой. «Надеюсь, это спасет от пары лишних ударов». Маг неуклюже подвигал сначала левой рукой, потом правой. Далее в ход пошли Пальцы. По одному да по несколько сгибались и разгибались, издавая металлический скрип. Ты надеюсь, не собираешься пешком в пехотном строю оставаться? поинтересовался черный маг, косясь на скакуна и копье в руке слуги. Что ж, стальной наконечник, возможно, послужит неплохим проводником, если, конечно, магу не подсунули железное копье новобранца. Кэсу не таки смех и тоже обратила внимание на коня. «Буду на Саламандре», — отозвалась пиромантка. Оказаться далеко от вирса она не имела ровным счетом никакого желания. «Все равно вчера подпиталась, так что огня хватит на всех. Да и форму уголька на одного седока удерживать легче легкого. Это на двоих она энергии много жрет». «Тем более, когда мы едем вместе, мне приходится поддерживать и температуру ее тела, чтобы кому-то кое-что не спалило», — фыркнула девушка. Макс снова одарил ее тяжелым вздохом и раздраженным взглядом. Кэс в ответ примирительно улыбнулась. На ее ладони снова появилась маленькая красноватая ящерка, которая, ловко спустившись на землю, начала увеличиваться в габаритах. Достигнув размера стоящей рядом лошади, который, к слову, такое соседство было не очень-то по нраву, уголёк ещё и зевнуло во всю пасть, демонстрируя невероятных размеров зубы. «На этот раз она немного более хищная», — отметила Кэс, подходя к питомице и поглаживая ту по морде. От саламандры сейчас шёл ощутимый жар, недостаточный, чтобы кого-то обжечь, пока что... Но все же она была явно горячее обычного. Тролоки, наверное, не очень вкусные», — хмыкнул чернокнижник, поглядывая на немного изменившуюся саламандру. «Та стала выглядеть более хищной, что ли». Медленно подойдя к боевому скакуну, чернокнижник несколько неуклюже забрался в седло, гордо отказавшись от помощи слуги. Маг взял в руку копье. «Спасибо, хоть что щит не впихнули», — мысленно подметил черный маг. Лагерь тем временем практически полностью опустел. Все построились перед разрушенными стенами замка. Вдалеке слышался рев боевого рога, благо только с одной стороны. «Как я понимаю, темные перед битвой покажутся между армиями», сообщил чернокнижник, словив подозрительный взгляд слуги. «Будем надеяться, что у командиров припасена пара пламенных речей». Кэс также влезла на спину Саламандры. Здесь она ощущала себя куда комфортнее, чем в седле на лошади. Они двинулись вперед к остальным, уже построившимся в плотные ряды. Теперь Кассандре было не до смеха. Все мысли занимал предстоящий бой. И стыдно признаться, но страшно было чуть не до слез. Девушка с силой сжимала на рост на спине питомицы, за которой обычно держалась при быстром беге, Уголек, казалось, ощущала волнение хозяйки и нервно подергивала кончиком длинного хвоста. «Ничего, уголек, если что, я тебя отпущу». Саламандра на такие мысли недовольно фыркнула и сделала попытку стягнуть хозяйку хвостом по ногам. «Ладно, прости, я знаю, что ты не из трусливых». Зато вот сама Кэс струхнула, заслышав в очередной раз звук вражеского горна. Идея участвовать в бою уже не казалась ей столь заманчивой. «Ну-ка, не будь тряпкой, Кассандра, не хватало тебе еще трусить», — уговаривала она себя. Приосанившись, девушка попыталась придать себе вид как можно более спокойной. Вирс посмотрел на девушку одобрительно. На горизонте виднелись вражеские стяги. Точнее, не так. Это были пустые основы для флагов, утыканные черепами и даже свежими головами людей. Изредка где-то висели грязные лоскуты ткани. Осознав, что именно насажено на палках вражеской армии, Кэс нервно сглотнула.